Глава 59. Атака. Нет ничего удивительного, что наши сердца сжимались при виде надвигавшегося фургона. Мы чувствовали себя, как жители осажденного города, со страхом смотрящие на катапульту или мощный таран. Но даже смотреть мы могли, только рискуя жизнью. Всадники с мушкетами в руках приблизились к нам одновременно с фургоном, укрываясь за лошадьми и снова начали беспорядочную, но все же опасную стрельбу. Пули, засвиставшие вокруг, заставили нас лечь на землю, и мы только время от времени приподнимали головы, следя за продвижением нападающих. Мускулистые руки непрерывно вращали колеса фургона, подталкиваемые, кроме того, сзади. Он медленно, но верно приближался к нам. Стрелять было бесполезно, так как поле все равно не пробили бы его. Вот если бы у нас была гаубица, одним выстрелом можно было бы разбить это сооружение из дубовых и ясеневых досок и уничтожить толкавших его людей. Фургон все приближался, останавливаясь только, когда под колесо попадал крупный камень. Преодолев препятствие, он снова двигался вперед. И, наконец, докатился до холма, о чем сейчас же возвестили торжествующие крики индейцев. Мы заглянули вниз забыв о пулях, и увидели, что фургон стоит у подножия, среди обломков скал, въехав передней частью под деревья. Он был больше не нужен штурмовавшим холм индейцам, которые, укрываясь теперь за камнями, перебегали от одного к другому, пока весь холм не оказался окружённым. Мы не могли помешать этому манёвру, так как они исчезали за новым укрытием, прежде чем мы успевали прицелиться». К тому же свинцовый ливень снова заставил нас отступить за нашу баррикаду. Мы напряженно ждали, не зная, как поступить дальше. Действия наших противников и их полное молчание сбивали нас с толку. Если они не собирались брать холм штурмом, им не для чего было его окружать. Но под прикрытием фургона к нему подобралось всего около дюжины индейцев. И вряд ли они решились бы встретиться с нами лицом к лицу. Мы терялись в догадках. Как вдруг... Что это? Медленно клубясь, кверху стал подниматься голубоватый столб дыма. Еще один. Еще. Они возникли сразу со всех сторон. Послышался треск горящей травы и сучьев. Вокруг нас разводили костры. Столбы дыма, сперва прозрачные, быстро стали густыми и темными. Расширяясь, они слились, окутали скалы и клубами устремились к вершине. «Скоро дым заволок нашу площадку, и мы видели дикарей на равнении словно сквозь тёмную вуаль. Те из них, у кого были ружья, продолжали стрельбу, а остальные спешились и бросились к холму. Дым всё сгущался и скрыл их от нас. Мы не видели больше ни неба, ни земли под ногами, ни друг друга. А стрельба снизу всё продолжалась. Пули свистели у нас над головами». И в ушах стоял гул от пронзительных, яростных криков наших врагов. Слышался треск ветвей и шум пламени. Но огня не был видно. Только густой дым, поднимавшийся непрерывными волнами, все плотнее окружал нас. Мы чувствовали, что нам не хватает воздуха. Оставаться на холме значило погибнуть от удушья. Нет, мы согласились бы на любую смерть, но не на эту. Лошадей наших, конечно, уже угнали, и пробиваться к ним было поздно, но это не остановило нас. Мы решили умереть с оружием в руках. Вскочив на ноги и став рядом, почти касаясь друг друга, мы крепко сжали ружья. Держа наготове ножи и пистолеты, мы подошли к краю площадки. И, спрыгнув с нее, нащупали дорогу, без всяких предосторожностей, с решимостью отчаяния. Мы устремились вниз. Навстречу поднимались клубы дыма. Потом почувствовался жар трещавших костров. Не обращая на них внимания, мы бежали напролом, пока сквозь огонь и дым не выбрались на равнину. Но нас там встретили дубинки и копья. Треск наших выстрелов терялся в диких воплях, а тела убитых нами сразу заслоняло окружавшие нас толпа. Некоторое время мы отбивались, прижавшись спиной друг к другу. Но скоро нас разъединили и каждому пришлось сражаться в одиночку с целой дюжиной индейцев. Схватка была непродолжительна. Для меня, по крайней мере, она кончилась почти в ту же минуту, как я оказался отделённым от товарищей. Я лишился сознания от удара по голове, и последней мыслью моей было — это смерть.